«Права? Мы не можем рисковать. Я пойду одна, а ты будешь ждать меня возле ворот. Вряд ли произойдет что-то такое, в конце концов. Им бить нужны деньги». «Но почему они выбрали тебя?» «Не меня, Катьку?» Я потянула Мишку за руку и вывела с кухни, пробормотав Эмми. «Извините». «Мишка», — сказала я, когда мы оказались одни, —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 Через полчаса возле нашего порога появились двое молодых людей на джипе Чироки. Сначала я услышала машину и осторожно выглянула в окно. Джип тормозил напротив гаража,